Это как же, товарищи, называется, начал он. Повсюду в стране идет яростное очищение рядов от чуждого элемента. А у нас тут, как говорится, тишь, гладь, божья благодать. По-моему, это называется саботаж политической работы среди широких слоев трудящихся, поскольку социалистическое строительство – это битва, а у вас ее почему-то не происходит. Вот почему она у вас не происходит? Я скажу, почему. «Потому что вы тут развели круговую поруку, богадельню и мягкотелость. Вы хорошо устроились, ребята. Ни классовых врагов у вас нет, ни тайных злопыхателей, ни отщепенцев, ни прочих ползучих гадов, которые только и думают, как бы подкузмить ь мировому пролетариату. А между тем должны быть враги у нашего строительства, раз оно происходит». то обязательно должны быть у него враги. Не может их не быть, как лежанки без тараканов. Один из красильщиков его перебил. Ты скажи прямо, что надо, а то мы не понимаем твоих отвлеченных слов. Надо, ребята, вот что, чтобы ухо держать в остро. Во всех случаях производственной, общественной и личной жизни давайте проявлять классовую закалку и сигнализировать в соответствующие органы о вылазках притаившегося врага. Это, товарищи, вплоть до того, что если жена тебе не дает, то давайте посмотрим, с каких позиций она тебе не дает. Но главное, в каждом отдельном факте нашей бурной действительности нужно уметь бдительно выявлять ползучие тенденции вопреки. Вот у нас давеча товарищ Болтиков сгорел на работе, спрашивается, кто виноват в этом отдельном факте. С точки зрения оголтелого гуманизма никто не виноват. Виновата нервное перенапряжение, организационные срывы и горячительные напитки, которые с опозданием вскрыл товарищ Проломленный Голованов, проявивший в этом деле притупление классового чутья. А с точки зрения диалектического материализма, Инженер Болтиков, безусловно, пал жертвой ваших специалистов по электричеству, которым он не давал прохлаждаться в стремительные дни строительства данного предприятия. Конечно, эти злостные электрики в отместку затащили инженера на каланчу и сбросили его вниз, чтобы лишить нас с вами ценного кадра, беззаветно преданного делу пролетариата. Правильно я обрисовываю ситуацию? Собрание задумчиво промолчало, Хотя по всему было видно, что народ проняли грозно-прозорливые председателевы слова. И только проломленный Голованов с ч л себя обязанным отозваться. Скорее всего, что правильно, отозвался он и мертвенно побледнел. А раз правильно, тащи этих сукиных детей на Цугундер. А всем остальным, чтобы б е з п е р е ч ь сигнализировать на каждый отдельный факт. И бригаду электриков в составе трех человек — Взяли действительно на Цугундер, то есть засадили в холодную, оборудованную при отделении гор милиции, откуда их по очереди водили к проломленному Голованову на допросы. Допустим, приводят одного. Начальник Глуповской милиции говорит. «Давай признавайся, что ты совместно с дружками инженера Болтикова вражески уходил». «Рад бы признаться», — отвечает электрик, — «тем более, что признание очищает». — Да не трогал я Болтикова, вот в чем наша с тобой беда. — Как же ты его не трогал, — стоит на своем проломленный Голованов, — когда по справкам ты мелкий собственник, то есть у твоего преподобного папаши был собственный домик, садик и огород. Разве ты можешь сочувствовать социалистическому строительству, когда теперь у тебя имущество полный ноль? — Конечно, ты затаил чувство против власти трудящихся, и Болтикова вражески уходил. Электрик тоже стоит на своем. «Что хочешь со мной делай», — говорит, товарищ начальник, «а я не причастен к этому страшному преступлению». «И сделаю, это ты даже не сомневайся. Вот как п р и к н а п л ю тебе ухи-то к черепку, небось сразу заверещишь». Электрик раздумывает с полминуты и отступает. «Нет, — говорит, — такого испытания, чтобы ухи п р и к н а п л и в а л и к черепку. Я, наверное, не превзойду». — Черт с тобой! Считай, что я расправился с Болтиковым за домик, садик и огород. После этого приводят другого электрика. Проломленный Голованов ему то же самое говорит. — Давай признавайся, что ты совместно с дружками инженера Болтикова вражески уходил. Один твой дружок уже раскололся, и, между прочим, он показал, что ты дважды пытался подлить в компот председателю горсовета синильную кислоту. «Знать ничего не знаю», — отвечает другой электрик, «ни про инженера Болтикова, ни про синильную кислоту». «Так я тебе и поверил. Да у тебя же на морде написано, что ты есть матерый враг власти трудящихся на местах. Но мы без сомнения сорвем твои коварные планы. Вот как я сейчас вызову моих молодцов-милиционеров. Они тебе покажут, Кузькину мать». «Хоть регулярные войска вызывай», — говорит на это электрик, «а я со своей позиции не сойду».